Глава 10 «А ты себя превзошел, волк!» Анжейр задумчиво перекатывает в пальцах браслет, и камни в нем радостно поблескивают, отражая многочисленные магические свечи. «Матушка будет рада!» «Я всегда рад порадовать императрицу», уважительно склоняя голову. «Где сам герой?» «А где ему быть?» Пожимая плечами. «В темнице». Анжиер кивает, откладывает браслет в сторону, встает и идёт к окну. «Слушай, волк», – тихо спрашивает он, – «а чего ты хочешь от жизни?» Вопрос настолько неожиданный, что я давлюсь вином и пару минут кашляю, приходя в себя. «Убить меня, если решил». Хриплю, когда наконец появляется воздух легких. Мог бы чего попроще придумать. Прекрати, с досадой отвечает Анжеир. Я серьезно. вот что ты, волк императора, лучший разведчик империи, шпион, за голову которого в половине соседских стран награду дают немалую. Что ты хочешь от жизни? Ради чего ты живешь? Я с опаской смотрю на своего друга, брата названного, и лихорадочно просчитываю варианты происходящего. Болен? Смертельно, упаси, матушка. Душевно болен? Разочарован? Влюблен? Последний отметаю сразу, Анжейр, не из тех, кто влюбляется. Хотя я такого же мнения был про нашего дракончика Ассандра, однако же жизнь – крайне непредсказуемая вещь. И Иосандр, всегда смотревший на женщин с холодной усмешкой, теперь сдувает пылинки со своего золота, маленькой каторжины, из-за которой готов был даже братство наше в упустить, пойти против воли Анжейра. Так что не стоит этот вариант исключать. Хотя вот честно, лучше бы император просто заболел. Мне было бы проще с этим разбираться. Однако от меня ждут ответа. Я живу для удовольствий. Скалюсь я, выбрав самый очевидный и безопасный вариант. Анжер смотрит на меня внимательно, вщурит глаза, но затем отворачивается, видно, решив больше не пытаться разговаривать со мной по душам. На голову, по крайней мере. Я делаю мысленную пометку подбежать сюда вечерком и плотнее пообщаться с названным братом за бутылкой другой чего-нибудь крепкого. Не нравится мне, когда император огромной страны внезапно впадает в задумчивость. По опыту других государств ничего из этого хорошего не выходит никогда. «Ладно, вернемся к нашим баранам. Верней, к одному барану!» Разворачивает Анжер разговор на более животрепещущую и чего уж скрывать безопасную тему. «Ты уверен?» что он не уйдет из темницы. Судя по твоим рассказам, это крайне шустрый мальчик. Не уйдет, усмехаюсь я. Там не зачаровано, там просто на ключ закрыто и на парочку тайных запоров. А в тюремщиках братишка мой мохнатый ходит. Он не умеет очаровываться и колдовству не подвержен. Который из твоих? Интересуется Анжер. помнившим моих мохнатых братьев и сестер по именам и умеющий их различать по мордам. Василек. Анжир кивает, потом опять задумчиво вертит в руках браслет. Да, думаешь, все? Так просто? И никаких посторонних мотивов? Я знаю, о чем он. Да, история оказалась не особо сложной. Без привлечения шпионов... от дружелюбных соседей. Просто ловкий дурачок. Удачливый не по годам. Ни диверсии, ни подкуп, ни революционное настроение. Это же хорошо. Думаю, надо с ним тебе пообщаться, твое величество. Ты умеешь спрашивать. Пожалуй, это имеет смысл. Пошли в малую залу. Пусть его туда же приведут. Я сам схожу, а то Василёк не пустит посторонних. Я иду вниз, в личную темницу императоров, стены которой могли бы многое рассказать и о правящей династии, и о периоде временщиков, смутах, высокородных пленниках и прочем, чем так богата память подобных мест. Подхожу к нужной камере и наблюдаю Василька, копилка сидящего напротив решетки и внимательно рассматривающего протянутую из камеры ладонь с куском мяса. Мимолетно восхитившись несгибаемой верой в свои силы юного Лара, пару минут наблюдаю попытку подкупа должностного морды, но в итоге не выдерживаю, и когда Лар в отчаянии бормочет, "Добери «Да ты уже, гадость лохматая!» Говорю тихо и наставительно. «Василек не любит мясо, и когда обижают, тоже не любит». Раздается ойканье. Рука исчезает, а у решетки появляется лицо Лара. Он усмехается, кажется, вообще не расстроенной неудачей и тем, что его поймали на таком неблагородном деле, как подкуп. «О, волк! Слушай, а что он ест? Он же волк? Или он такой же, как ты?» «Тогда прости, что назвал лохматой гадостью». «Он не такой, как я!» Прерываю я словесный поток. «Он просто зверь, а я...» «А ты?» «А я высший зверь». С этими словами я открываю решетку и приглашаю Лара на выход. «А куда мы?» Не унимается он, поглядывая то на меня, то на тень скользящего следом Василька. «Не на казнь, надеюсь?» «Нет, что ты?» «Спокойно говорю я». «У нас воров не казнят». и добавляю после паузы. Руки по локоть рубят и отпускают на волю. Лар изумленно и испуганно смотрит на меня. Хочет сказать что-то, но я коротко командую. «Вперед!» И видно, тон удается выбрать правильный, потому что щенок затыкается и покорно топает вперед, впрочем, с любопытством оглядываясь по сторонам. Мы идем специальными путями, проложенными для удобства императорской семьи, чтобы в случае чего можно было любого неугодного сопроводить тайно сразу под надежную защиту темницы, не вызывая лишних пересудов у придворных и слуг. В малом зале, довольно камерно по сравнению с остальными залами дворца, я указываю Лару на середину. Сам прохожу к сидящему завальным столом для переговоров Анжейру, устраиваюсь рядом. Император было расплывшийся в улыбке при виде серой морды Василька, тут же серьёзнеет и внимательно смотрит на спокойно стоящего Лара. И что-то ему явно не нравится в смазливой физиономии воришки. Слишком пристально смотрит и слишком пауза затягивается. «Интересный мальчик», — говорит Анжейр, наконец, задумчиво, а затем поворачивается ко мне. «Волк, брат мой, а где ты глаза свои потерял? И нюх заодно!» И пока я перевариваю неожиданный вопрос, открывается дверь, и в зал скользит один из ближних слуг Анжейра, склоняется к нему и тихо говорит. «Ваше императорское величество, здесь леди Иллария Сардинская, наследная принцесса Севера, графиня Радужных гор, ее наставница, леди Массания». Баны сосонская просят принять.